Это дело жизни или смерти. Спиди, помоги. Если ты Простите, мной, если... хозяин. Я не должен двигаться без вас, но вам грозит опасность. Я запрещаю тебе вам подходить. Грозит... Спиди. Спиди, я умираю. Грозит... Черт, тебя подери. Где ты? Спиди, помоги.